Глава 51 Когда Зафира одолела последнего эфрита, Альтаир напоследок перерезал им горло. В воздухе витал запах обожженной плоти. Увидев вопросительный взгляд Зафиры, Беньямин качнулся на пятках. Только сталь Сафи способна воспрепятствовать их воскрешению. И все же они поспешили покинуть оазис, как только дело было сделано. «Шар расстроен, что мы убили его детей», — прошептала Кифа, глядя в небо. Зафира думала, что Шар должен был радоваться новой добыче, однако в темных глазах Кифы не проглядывала и намека на шутку. Волны песка уходили куда-то вдаль, однако Умбра казалась выцветшей из-за серого неба. Несмотря на порезы, царапины и более чем несколько ожогов, все остались живы. Хотя и немного устали. Альтаир поделился со всеми полосками сушеного козьего мяса и даже Насир неохотно согласился. «Что ж, дорогая охотница, куда держать путь?» — осторожно спросил Беньямин. В могильной тишине его голос прозвучал жутковато. Зафира покачала головой. Она устала от непонимания происходящего. «Мне нужны ответы!» — И ты их получишь, — перебил Сафи, прежде чем она успела закончить. — Когда мы остановимся на ночлег. Зафира открыла рот, чтобы возразить, но вспомнила, что Сафи не умеют лгать. Тогда она закрепила свой лук, расслабила конечности, склонила голову и прислушалась к звону песка и шепоту теней. — Вот. Вот оно. Гудящая жила в ее кровотоке шепот, скользящий по венам, безумие влекущее ее вперед. Сколько лет Зафира наслаждалась этим настойчивым гудением, и теперь она знала, знала, что это было волшебство. Однако знание не вызывало радости. С тех пор, как она поприветствовала тьму во время сражения, она чувствовала себя, немного менее испуганной, но при этом немного менее цельной, Как будто пространство, которое она занимала, приходилось делить с чем-то еще с кем-то еще. А выдохнув, Зафира направилась к развалинам, расходящимся веером справа от них. остальные двинулись следом. И вот мы снова в дороге. «Следуем за охотницей Дименхура и принцем смерти», — сказала Кифа, пристально глядя на Насира. «За убийцей». «Убийца» — понятие относительное. «Сколько жуков ты растоптал? отозвался Альтаир. Кифа фыркнула, и Зафира услышала ритмичный стук копья по ноге. Насир молчал. Зафира не стала оборачиваться, чтобы увидеть его лицо, — Однако задумалась, больно ли это, когда тебя называют убийцей. Не то чтобы это было ложью. Ее размышление прервал виск, раздавшийся где-то в тени. «Думаю, я предпочту двуногого убийцу, тому, о котором ничего не знаю», — сказала Зафира. «Наконец-то я слышу голос разума», — воскликнул Беньямин, игнорируя замечание Альтаира о растоптанных жуках. Пока они шли, тишина Шара действительно сходствовала с обвинением в убийстве. В убийстве его созданий. Зафире не хотелось думать о том, что произойдет, если они еще больше навредят умбровому песку и призрачным руинам, как и о том, почему ифриты устроили им засаду. И все же это не было похоже на нападение, скорее на испытание за которым тьма наблюдала изнутри самой себя, на испытание, которое Зефира прошла. Тени удлинились, когда они достигли осыпающихся каменных плит. «Мы заночуем здесь», — сказал Насир, и все звуки смолкли. Он не просил, не требовал, не спрашивал. Он приказал, и никто не усомнился в приказе, начав разбивать лагерь. Они расположились в нишах каменных руин прямо под луной, и Зафире хотелось подняться на самую высокую точку и свернуться под ее сиянием, чтобы понять, как тени взывают к ней. Остальные, вероятно, последовали бы за ней, опасаясь, что их компас заблудится. Поэтому Зафир со вздохом устроилась перед огнем, потирая руки. Ночная прохлада и рядом не стояла с морозами Деменхура, Тем не менее, ей казалось странным, насколько безжалостно холодной могла становиться пустыня. Усталость ломала кости, и Зафира с нетерпением ждала отдыха. Но лишь после того, как получит ответы. Остальные развернули у костра спальные мешки. Кифа, многозначительно взглянув на Зафиру, уточнила, кто пойдет на охоту. И, не дождавшись реакции, сама выследила трех зайцев, Я впечатлен, советница, прощебетал Альтаир, осматривая зайцев. Никто не способен обогнать этих тварей. А я? Не никто, отозвалась Кифа, начищая копье. Для человека, поймавшего в ловушку зайцев, которых мог перегнать только гепард, она почти не запыхалась. Альтаир освеживал добычу, а Кифа поджарила мясо до аппетитного совершенства. Пелузианка готовила с видимым удовольствием, напивая что-то под нос. Зафире показалось очаровательным, что воительница, чью суетливость усмирял лишь бой, могла быть настолько счастливой, готовя еду. Кифа даже специи привезла из Пелузии — смесь тмина, сумаха, кардамона и чего-то еще, что Зафира не могла различить. Аромат унес Зафиру на свадьбу Ясмин, к мизинцу Дина, обвившемуся вокруг ее пальца. Казалось, все это было слишком давно, где-то в другой жизни. Альтаир, распустив тюрбан, обернул часть вокруг шеи, чтобы не замерзнуть. Как ни странно, Зафира еще ни разу не видела его без тюрбана, даже в ту ночь, когда он вернулся из вот азиса без рубашки. Он сел рядом, скрестив ноги, и лизнул свою порцию зайца. «Буду представлять, что смакую увесистый кусок баранины, обжаренной с чесноком и харисой. с тоской пробормотал Альтаир, отрывая зажаренную кожицу зубами. «А что не так с моими специями?» — нахмурившись, спросила Кифа. Альтаир стал похож на испуганного оленя. «О, они изумительны!» — просто с языка сорвалось. «Это не вина моего мозга!» Кира хмыкнула. — Который ты, похоже, где-то потерял. — Дорогая Кифа Дарвиш, я нахожу твои многочисленные реплики милыми. — Ты помнишь моё имя? Кифа взглянула на генерала так, будто увидела его впервые. Зофира сморщила нос. — Я буду без чеснока. — Не любишь чеснок? — удивился Альтаир, приподняв брови. — По крайней мере, теперь мы уверены, что ты не эфрит. — Ефриты любят чеснок?» «Ты что, у них спрашивал?» «Ифриты любят все, что воняет», — деловито пояснил Альтаир. «Брови Зафиры приподнялись. Получается, ты признаешь, что он ужасно пахнет, но все равно его хочешь?» «Я ем пищу, а не нюхаю. Все дело во вкусе». «Правда? Одна из девяти?» Кифа кивнула, как будто разговор имел чрезвычайную важность. Зафира отвернулась сделанным отвращением. Бенимин прислонился к стене, опираясь на нее ногой, и держа в руке книгу в кожаном переплете. Только Сафи мог найти время для чтения на шаре. Потрескивание огня окутало тишину, и через мгновение Альтаир продолжил список того, чем бы он полакомился, если бы был в крепости султана. Есть один десерт! ради которого я убил бы любого из вас в мгновение ока. Тесто с сыром, пропитанное сиропом, и... Я знаю, что такое кнафи. Западные деревни Деменхура, может быть, и бедные, но лакомства у нас отменные, как у султана, — сказала Зафира. — О, отлично, а я уже решил, что ты предпочла одиночество, — ухмыльнулся Альтаир. Зафира бросила в него камешком. «Не знаю, убила ли бы я за лакомство, но, полагаю, варвары делают именно так». «Ты ранила меня, охотница!» Генерал издевательски прижал ладонь к широкой груди. Затем нахмурился и потер руку в том месте, куда попал камень. Зафира знала, что не должна с ним разговаривать. Она знала, что он хитер и будет медленно выуживать из нее информацию, Но как только Альтаир открывал рот, начиная дразнящие и беспечные разговоры, Зафира тянула к нему. Темнота отступала, и его обаятельные ухмылки снимали тяжесть с ее груди. Он напоминал ей Ясмин. Зафира начинала забывать, что он ей не друг. Все они не были ее бандой. Они были временными союзниками, не более того. Зафира подозревала, что именно поведение Альтаира заставляло принца держаться с ним рядом. Несмотря на ворчание и холодное безразличие, Насир, вероятно, терпел насмешки Альтаира не потому, что ничего не мог с ними поделать, а потому что жаждал их. В тысячный раз за этот день Зафира усомнилась в решении спасти принца от Эфрита. Что он сделал взамен? Кивнул, а чего ты ждала? «Поцелуя?» Он сидел на упавшей колонне чуть поодаль от Альтаира, погруженный в какие-то мрачные мысли. В мерцающем свете Зафира едва различила его силуэт, однако блеск его глаз, скользящих по спутникам, оставался достаточно ясным. Зафира, поймав на себе взгляд, ощутила какое-то странное чувство, промелькнувшее в ответ где-то под кожей. В памяти вспыхнул тот момент, когда она победила его в утренней схватке, его тело под ее телом, без барьера в виде плаща между ними, его губы, почти прикоснувшиеся к ее коже, его бездонные глаза, темные и понимающие, то, как он застыл и как участилось его дыхание, что-то переломилось в ее груди. Он Убийца. И она начала об этом забывать.